Мужик он был средних лет, высокий, умный, рассудительный и очень веселый, умел быстро налаживать нужные связи и полезные для своего бизнеса контакты, имел простые грустные глаза и большой красивый дом с крепким хозяйством. Бойцы часто к нему захаживали в гости, предварительно оцепив по наружному периметру весь его двор. Как истинный горец, Джамал тактично делал вид, что что ничего особенного в этом не происходит. Да, собственно, эти меры предосторожности были направлены не против хозяина дома, а против нежелательных гостей. Усадив за стол, обязательно чем-нибудь угощал, ревнительно следя за тем, чтобы гости были всем довольны. Невидимой тенью по своим кухонным делам светилась красивая жена, на которую бойцы, чтобы не обидеть хозяина, старались совершенно не обращать внимания. Во время разговоров с гостями Джамал изредка на своём языке давал какие-то короткие указания супруге, которую она молча и безропотно исполняла, и любопытные детишки сновали где-то рядом, как будущие воины, на рове потрогать у интересных якутских омоновцев разное оружие. Водил свою машину гон мастерский и по горам и по размокшей после долгих ливней слякоти, где чуть ли не по самые борта застревали такие же машины в Вадиме и солдатами, но никто и никогда не видел его абсолютно трезвым, но и совершенно пьяным он тоже не бывал. Какая-то правильная серединка. В посёлке он пользовался уважением, к его мнению прислушивались, советовались. Судя по всему, бандитов он совершенно не боялся, в то время как в Денино или в Центрое сутками находились отряды боевиков, в количествах по 100-200 голов, которые за ночь полностью вырезали семьи лояльных к федеральным администрациям и простых людей. Он совершенно спокойно ездил там по своим мелкокоммерческим делам. Когда похищали людей, его не трогали. Вполне может статься, что в этом сыграла свою роль именно куначество. Были моменты любопытных расспросов на эту тему, но Джамал всё сводил к тому, совершенно бесстыдбы, что ему всё это до лампочки, и никаких лютых бандитов для него просто не существует. Но вполне может быть и такое, что человек либо устал от войны, либо привык ко всему этому бардаку, или просто попивает, чтобы быть похробрее. Кто его знает, чужая душа по тёмки, кромешная тьма. Воспринимался он всеми бойцами уже как неотъемлемая часть пейзажа Джамал, ну и Джамал, но относились всё-таки к нему в неких пределах, не бросающийся в глаза осторожности и здравого недоверия. Очень интересный человек был этот Джамал. Но вот, к примеру, какому мужику придут в голову такие рассуждения? На речке возле разрушенного моста на краю селения отряд набирает воду. Двое бойцов суетятся в кузовке с водяным насосом. Человек десять рассредоточились для прикрытия трудового процесса в прилегающей рощице, и их не видно. Герасимович завел дырчик, сидит на большом камне неподалеку от машины и бдительно любуется пейзажем с помощью автомата. Пока вода засасывается в цистерну, двое валяются на боковых скамейках вдоль завешанных бронежилетами бортов и вспоминают древние анекдоты. «В поселок на огромной скорости...» Вонзейце Джамал на своём обляпанном грязью авто, увидев знакомый Урал, не поленился разбрызгивая колёсами мелкие камни, резво чуть ли не боком, игнорируя пологую объездную дорогу, съехал вниз по крутому склону. Здоровь, якуты! Над бортом его возникли любопытные и пошарпанные каски. Салям, дорогой! Здорово, братан! Видя, что ничего интересного не происходит, каски исчезли. Джамал встал рядом с Герасимичем, закурил, постоял, посмотрел на бурлящий поток, полюбовался высокими скалами в ореоле белых облачков на фоне голубого неба, прислушался к упоительно сладкому пению птиц и спрашивает. «Гаврила, а ты что, свою жену совсем не любишь, что ли?» Гавриле совершенно не до лирики, башка раскалывается после вчерашнего. Да к тому же привыкший... к бесконечным взаимным приколам своих соратников, ожидая розыгрыша, и аккуратно прощупывает цели и поставленные вопросом задачи. Что к чему? Ну, вообще-то, если бы голову погладила вот это в самый раз. А что? Выдувает Анюсенькую струйку дыма и внимательно её изучая, гордо серьёзно отвечает: "Да, у нас говорят, кто сидит на холодном камне, жену не любит". Через некоторое время смысл сказанного всё-таки допёр. Герасимович, у которого ещё не всё потеряно, делая вид, что уже вполне отдохнул после тяжёлого физического труда, встаёт, театрально потягивается, аж на носочки при встаёт. Да, вот если б моя сейчас ещё и спинку почесала бы. Кивнул в сторону товарищей. А то о пентех дождёшься. Джамал, заразившись спиновытягительством, Тоже изогнулся, даже в позвоночнике смачно хрустнуло. «Вот, это точно!» Постояли, доверительно, по-мужски помолчали. В голову Герасимыча, в конец измотанному без бабьих ласк, сентиментальным ужом, вползает незабвенный образ дрожайшей, благоверной супруги, которая нежно массирует ему больную голову. «Вот, Джамал!» Почему мужику всегда хочется, чтобы жена спинку чесала? И с грохотом зашвыривает в кузов валявшееся рядом с ним ведро. Карканье птицы усилилось, послышались неразборчивые упоминания какой-то матери. Ну, вот Габрила. Джамал на секунду задумывается, отвечает: "Когда собаку за ухом там или морду чешешь, она же балдеет". Герасимыч чесанул свой затылок, представил картинку, как он скребёт какого-то шелудивого пса, и тот от удовольствия опускай обильную слюну, аж нажмурится, и полностью соглашается. Это точно. Ну, также и мужик снова опускает серьёзную табачную струйку. Гаврила, сдерживая смех и проклиная себя за то, что опять попался на прикол, тем, что почесал так и свою пустую башку, усугубляет своё положение. «У вас же собака, грязное животное!» Извиняющимся тоном. «Ну, я же образно!» И добивая оппонента неуклюжей простотой. «К тому же у вас она друг человека!» Вот тут-то Гаврила безжалостно и вывернулся. «Ну, братан, везунчик, тебе-то хорошо!» «Это точно!» Джамал тоже не выдержал. Засмеялся. Отводит в сторону. Деликатную тему супружеских взаимоотношений «Вот только мост задолбал, стучит, понимаешь?» Припомнив бытующее в отряде выражение, добавляет «Заметьте, опять неделю торчать, однако!» И действительно, недели полторы он денно и ношно С упорством автоманьяка ремонтировался Как и любой счастливый обладатель российской развалюхи Пытаясь за этот срок сделать конфетку из э, металлолома, что ли? Хочу поведать вам, братья, о том, как мы отдаём свои жизни во имя Аллаха и родной Отчизны. Нам на свою жизнь, братья, абсолютно наплевать. Так начал свою речь лидер движения сопротивления Раб Хашмуддин, приглашённый Басаевым и компанией на бандитскую сходку в Дерго. Мы знаем, что жизнь здесь имеет свой конец. Так знаете, дорогие мои братия, лучше нашим душам быть в раю, чем быть здесь, на родной земле, под игом ненавистного врага. Пророк да будет благословенно его имя, учит нас принимать смерть без страха. В наших сердцах всегда должен пылать праведный огонь гнева против завоевателей. Совещание командиров проходило прямо в поселковой мечети. с плотно зашторенными в целях светомаскировки окнами. В чеченских и ингушских селениях культовые центры религиозных отправлений никогда не закрываются. В отсутствии штатного мулы любой желающий правоверный мусульманин в строго определенное время может туда войти и громогласно сотворить молитву и хвалу Аллаху на весь мир. Зачем же засвечивать жилище нужных людей, Если всевышний сам представляет нейтральное место для сборища выхобитов, увидев выставленную вооружённую охрану, желание молиться в мечети у мирных жителей пропадает на чисто. Посмотрите, братья, неверные находятся буквально в неполном километре от нас, но они нас боятся. Аллах акбар. Командирующие, сидящие за большим столом, дружно подтвердили «О Аллаху, Акибар!» Головные зеленые повязки с арабской вязью на шевелюрах бандитов колыхнулись и красиво блеснули атласом. Хашмуддин одобрительно крякнул, подошел к большой карте, висящей на стене, в обрамлении венков и свежих цветов, и продолжил проповедь, речь, инструктаж. «Посмотрите, братья, внимательно посмотрите!» Ткнул пальцем в точку на карте. «Вот благословенный Дарго!» Сам при этом внимательно осмотрел сидящих. «А вот собаки!» Он опять, уже сильнее и со стуком, ткнул пальцем в ту же самую точку. При этом его густая борода гневно шевельнулась. «Воспользуемся, братья, внезапностью и близостью к противнику! Шакалы не ожидают от нас решительных действий! «Аллаху Акебар! Аллаху Акебар!» — крикнули хором полководцы. Мы дорого отдадим свои жизни во имя Аллаха, воскликнул Басаев. Вырежем всех неверных. У нас есть списки, но можно их и дополнить. Братья, неверные нам являются кунаками. Среди военных начальников прозвучало пламенное и единодушное: "Нет у нас кунаков среди предателей". Наши люди говорят про Джамала и Фердоуса, очень интересные вещи, продолжает Басаев. Я уже советовался с нашим дорогим гостем, Хашмуддином, а наш план полностью одобряет. Их мы прямо сейчас и включим в наши списки душ уходящих в преисподнюю. Нас нельзя победить. Валлаху акибар! Полевые командиры, чувствуя, что кульминационный момент выступления уже вполне исчерпан, решают спуститься на грешную землю. Уважаемый и достопочтенный Хашмуддин! Нас волнуют некоторые вопросы, затрагивающие Басаев прекрасно знает, о чём пойдёт речь. Приблизился вплотную к карте и стал внимательно изучать линейку масштаба. Затрагивающие финансовые стороны нашего мероприятия. Несмотря на наше обоюдное соглашение, вашей стороной обязательства в полной мере не выполняются. Наши люди уже 3 месяца не получают денежного довольствия. Семьи, знаете ли, нечем кормить. Этот вопрос я в полной мере освещал в центре, дорогие братья. Хашмуддин был готов к этому вопросу. И там изъявили некоторое беспокойство относительно ваших последних действий. Несмотря на то, что я целиком и полностью на вашей стороне, но всё-таки хотел бы осветить некоторые моменты этого щекотливого дела. У командиров сверкнули глаза, кто-то озвучил общее недовольство. Это дело, уважаемый, совсем даже не щекотливое. Да-да, еще раз да. Но давайте вспомним годовщину, которую мы решили отметить на 22 июня. Вам выдали два тяжелых миномета, а вы вместо федералов бомбили благословенный Дорго. У нас нет такой практики и обучения с этим оружием. К тому же мы действовали из Беное, вне поля зрения. Знаю, дорогие мои братья-кунаки, и никто вас за это не осуждает. Следующий момент. При операции в августе вы спровоцировали федералов на обстрел Центароя и опять же благословенного Дорго, а потерь федералы при этом не понесли. Глаза у командующих блестеть перестали. Это дело случая достопочтенный, а в мае месяце мы самолет сбили. Это, как вы правильно заметили, было в мае, за тот период, Центр с вами полностью расплатился, а сейчас ну сами посудите, что бы сказал достопочтенный имам Шамиль, да будет благословенно его имя в веках. Гвоздь, изобразив на своем лице крайнюю степень упрека, давно почившего легендарного имама Шамиля, задумался. Даже укоризненно покачал головой, выдержал подобающую моменту паузу и продолжил. «Аллах велит нам не думать о земном!» Но центр делает исключения и всё возможное и идёт вам навстречу. Давайте будем с оптимизмом смотреть в светлое будущее. Искусно взяв интонацию детского воспитателя, продолжил: Не деньги главное, главное победа. Не будем мелочиться. Давайте смотреть шире. Развёл руки в стороны, будто желая объять всех присутствующих. И в этом нам поможет наша братская любовь. Наше исконное куначество. Никто из нас не хочет позора. Ведь так? Присутствующие непроизвольно согласно кивнули. Но деньги вам будут, будут обязательно. И, придав голосу некоторую долю суровости, закончил: "Мы с вами воины Аллаха. Мы не должны останавливаться на достигнутом в нашей святой борьбе. Пусть мы слабы количественно, но мы сильны качественно. Аллаху акбар!" Полководцы, чувствуя, что проигрывают финансовую битву, уже без особого задора отвечают «Аллаху-акибар!». Хашмуддин, посчитав, что вопрос исчерпан, и все наличествующие войны Аллаха уже в полной мере считают себя должниками, приступает к основному. «Шамиль, так что там у нас с этим учителем?» и «Этим, как его, водителем?» Басаев уже навострен. «Шамиль, так что там у нас с этим учителем?» Фердоус и Джамал, обведя взглядом ваххабитский приход, для формальности спрашивают, есть среди вас их кунаки? Нету, нету. И все-таки некоторые из командиров с малозаметным замешательством, как наркобароны, уличенные во лжи, уткнулись глазами в свои бумаги, лежащие на столе. Басаев спокойно заканчивает сходку. Не пощадим своих жизней за правое дело. Смир Чкалом